Глава 4. Аврора. Когда дверца автомобиля захлопывается, отрезая нас от внешнего мира, я начинаю задаваться вопросом, не совершила ли ошибку. Нервно разглядываю салон автомобиля, забившийся в угол, потому что Дамир сел на заднее сиденье вместе со мной. У него, оказывается, есть личный водитель. Хотя чего я ожидала? Что такой богач, как он, по часу лично в пробке простаивает? «Куда едем, Дамир Константинович?» Если водитель удивился, что обратно начальник вернулся с какой-то девицей, то виду не подал. Профессионал, что сказать. «Девушку домой завезем, а потом в офис. Адрес свой назовешь или это тоже тайна?» Обращается уже ко мне. «Да, степная 10». Немного расслабляюсь я, потому что в лес меня, кажется, вести никто не собирается. Мужчина вбивает адрес в навигатор, заводит двигатель и медленно вклинивается в поток автомобилей. Машина у Дамира хорошая. Мощный внедорожник, такому и гололёту сугробы нипочём. Салон новый, пахнет кожей. Я тяну вниз молнию куртки, пока добежали до автомобиля, а несколько капель дождя все же попали на меня. Волосы стали влажными, на джинсах мокрые пятна. И правда далеко живешь? Ты каждый день оттуда в центр катаешься. Интересуется Дамир, словно ему и в самом деле не все равно. Да. «Мы с подругой снимаем однушку, на окраине города дешевле, а на метро минут двадцать добираться всего». «Не местная», — заключает он, поглядывая на меня с интересом. «Ага», — киваю, поправляя волосы. «Я из небольшого городка. На самом деле мой папа что-то вроде важной шишки там, но они с мамой слишком сильно верят в то, что большой город полон соблазнов, и обязательно меня испортит, Поэтому для успокоения своей души засунули меня в общежитие. Я свалила оттуда тайком от них». Смотрю ему прямо в глаза, без страха и с вызовом. Дамир усмехается. «И как тебе большой город, провинциалочка? Успел испортить папину дочку?» Звучит вроде как с издевкой, но при этом взгляд, направленный на меня, остается мягким, не желающим меня задеть. «У него не было на это шансов», — развожу руками я. «Я учусь в медицинском. Перед сессией даже поспать некогда. Приходится постоянно зубрить что-то. А сейчас еще и подработка вот нарисовалась». Врачом, значит, будешь, никогда бы не подумал. Качает головой он, а я засматриваюсь на его профиль. Красивый он все же. С такого ракурса даже шрам не заметен. И голос такой, что хочется отдаться прямо на заднем сиденье, как бы сказала моя подруга. На кого учишься? Хирург, педиатр? Гинеколог акушер. Брови домира взлетают вверх. Он так смешно выглядит, словно я не новорожденных в этот мир принимать собираюсь, а урологом подрабатывать и щупать каждый день мужские достоинства. «Неожиданно», — заключает он. «И как, нравится?» «Ну, у нас практика только начаться должна. Я на третьем курсе учусь». «Это сколько тебе лет? Восемнадцать, что ли?» Щурится он, окидывая меня взглядом с ног до головы. Хмурится, словно перспектива связаться с малолеткой его уже совсем не прельщает. «Двадцать, вообще-то». «Выглядишь старше». «Сомнительный комплимент с вашей стороны. Особенно учитывая то, что вы вроде как меня на свидание пытались уговорить прийти». «А тебе палец в рот не клади, да, Аврора?» Его губы расплываются в улыбке. Он склоняется ко мне. Слишком близко, а я и так уже почти слилась с дверцей внедорожника. «Я очень болтливая», — предупреждаю я. Голос мой от чего то сиплым становится, словно на морозе не один час простояло. Просто учтите это на будущее. Умею тарахтить умолку. Полчаса, и ваша головная боль станет невыносимой. Так это чудесно. Потому что я как раз слишком молчалив, но люблю слушать других. Не подлизывайтесь. Никакого обеда, а тем более ужина у нас с вами не будет. Отрезаю я, но в этот раз это больше похоже на кокетство, чем на прямой отказ. Не даешь мне ни одного шанса, — наигранно возмущается он. Вы слишком старый для меня уж, простите за откровенность. Да у нас десять лет разницы всего, котенок. От его котенок мурчать захотелось. Десять лет — это целая пропасть. Я родилась только, а вы уже четвертый класс закончили. Привожу весомый аргумент, с которым не поспоришь. Я когда учился, у нас не было четвертого класса. Мы перепрыгивали. Повезло, и не говори. Телефон Дамира спасает от дальнейшего общения с ним. Остаток пути он с кем-то обсуждает какие-то дела, бросает в мою сторону извиняющиеся взгляды. На проспекте мы застреваем в огромной пробке. Дворники работают без отдыха, но не справляются с водой, что хлынуло с небес на лобовое стекло. «Говорила же, что лучше на метро». Вздыхаю, пытаясь рассмотреть хоть что-то за окном. «Зато с комфортом и в хорошей компании». Я фыркаю на его заявление. В салоне жарко становится, обогреватель на всю работает, поэтому я снимаю куртку, но при этом случайно задеваю локтем Дамира, который внезапно слишком близко ко мне оказался. «А вы тоже не местный?» Спрашиваю, чтобы хоть как-то сгладить тягучее молчание между нами. «Музыку бы хоть включил, потому что тишина такая в салоне, что невыносимо». «С чего ты взяла? Почти всю жизнь здесь прожил». «Что тогда в отеле делали?» «С подозрением смотрю на него».